Глава 14. Разрушитель магии. Сориентироваться по скалам и протекавшей недалеко речке было просто. Я первым делом направился к тому месту, где был разлом в скалистое море безмятежности. Тот разлом Рифтин уже закрылся, но тогда он спас нас. Там я сбил местного небесного повелителя, отправив его на корм наземным броневикам. Про сбитую птичку я в отчете упомянул, а Рейну и Эльзе вовсе не говорил, что я ее сбить умудрился, только что напала, то есть трупиком там лежит, а магическое сердце не является пищей, то есть вполне может валяться рядом. Конечно, пока меня видели, я летел не прямо к своей цели. И хе-хе, вот и останки огромной птички, уже начисто обглоданные всем, кем можно. В жалких кучках сгнившей плоти еще копошилось немного личинок. Но я попросту тщательно проморозил останки и принялся при помощи искаженного света расковыривать подозрительные бугорки. Ха! Вот и магическое сердце! Красота сойдет на эликсиры В или в класса, все еще светилось мягким оранжевым светом. Ушло в сумку за спиной между полетным движком и приводом для микроманевров. Пёрышки, увы, были сильно попорчены орудовавшими хищниками, и я не стал пытаться отковыривать где-нибудь пригодное. Зато забрал отдающие металлическим блеском коготки и загнутый хищный клюв. А также собрал все более-менее целые крупные кости в транспортную сетку и отвез к развернутому штабу. Монстров по пути убивали, и в штабе экспедиции действовал скупщик для независимых охотников. Сердце себе оставил а вот за остальное неплохо получил. «Ценная добыча, мистер Винтер! Не подскажете, где вы нашли труп? Может, нам удастся собрать еще что-то?» Оценщик внимательно изучал подгрызенные кости с заинтересованным видом. «Жаль, покусаны и подгнили. Это снижает ценность!» «Разумеется, хотя целых перьев я там не нашел!» Не подскажете погодную сводку. Уже оценили? Ливень ожидается завтра. Рекомендую заранее найти убежище среди скал или быть здесь. Надеюсь, мы вскоре найдем разлом без повышенной гравитации. Пожилой мужчина в очередной раз размял плечи. Я же глянул на облака в небе. Что же, пока можно погонять. Мне за обнаружение разлома приплатят. Кошелек приятно пополнился, и я вернулся к полетам. Я теперь носился по осколку, как и другие группы, стараясь не лететь туда, куда направлялись замеченные мной бойцы Чисин, Левитан или Гиммлеров. Конечно, они тоже здесь были. Спал тоже в дикой местности, найдя укромный закуток меж скал и включив стелс. Пролетая мимо огромного озера в обширной низине недалеко от центра осколка, заметил, что оно начинает светиться снизу оранжевым и снова закипает. Аномалия – воспламенитель. Уже собирались плотные тучи, и в ближайшее время начнется дождь. Но я решил еще пролететь, сразу отправившись в дальнюю от штаба часть осколка. Тут уже начинался сильный ветер и местами шел ливень, прочерчивая пространство между небом и землей множеством полос. Иногда хотелось включить, скинутый Эльзой, неплохой плейлист. Но тут у меня нет помощника с быстрой реакцией на опасности который может перехватить управление. Приходилось летать, слушая мерный гул двигателей, не отвлекаясь от слежения за окружающей ситуацией. Немного не хватало собеседника, чтобы скрасить время. Летать под дождем не хотелось совершенно. Я предпочитаю знать, что впереди а поле зрения, как визуальное, так и сенсорами, сильно уменьшилось. Сам уже думал найти место поудобнее и где-то сесть переждать. когда заметил белое свечение разлома на каменной террасе. Налетел порыв ветра, и вингбайк зашатался. «Твоюж, ну и ураганы тут! Может, выйдет там переждать?» Бормоча себе под нос, аккуратно подлетел к скалистой террасе на середине склона горного хребта. Необычно высоко разлом возник. Дрон отправился в разлом и вскоре вернулся. С трудом его поймал из-за порыва ветра. Ливень набирал силу. Глянул результаты. Догадываюсь, что лучше на вингбайке не залетать. Припарковал транспорт под скалой рядом, забрав ключ. И чтобы не сидеть без дела, наблюдая, как мне намывает броню, шагнул в яркое белое свечение. На ауру сразу легло сильное давление. Слабым магам тут оставаться долго опасно, или они рискуют перестать быть магами. Красивый зеленый осколок, Незатейливо назывался «разрушитель магии». Среднего размера, солнечный, с пышной зеленой растительностью. Милое место. Я оказался посреди ярко освещенного лиственного леса. Вокруг росли кусты с крупными синими ягодами, вполне съедобными для человека. Ну а я из любопытства метнул шарик холода между деревьями. Тот через секунду ярко вспыхнул, так что визор автоматически затемнился и исчез. А если коллапс? Плотный клубок гравитонной магии мелькнул между деревьями. Но вместо вакуумного взрыва немного исказилось пространство, и заплясали электрические искры. Заклинание также распалось. Причина проста, искажение высокое, опасно, критическое изменение законов магии. Разломы хоть и также порождены магической энергией, но не в чистом ее представлении. Это часть природы аномалии, как и границы осколков. Их этот осколок не разрушает, а вот остальная привычная магия ломается, тут она иная. Техномагические устройства выходят из строя, но меня с броней пока защищает моя аура. Однако, если пробуду тут достаточно долго, сначала заглючит и частично сломается броня, а потом... Рухнет ядро магии. Впрочем, я тут задерживаться не планирую. Движок запустился, и я плавно взлетел над лесом, чтобы... Увидеть в небесах огромное змееподобное существо с драконьей головой. Короткие лапки казались рудиментарной насмешкой. Зеленая чешуя поблескивала на солнце, пока он лениво... Медленно, грациозно, извивался в небе, паря одни трансцендентные знают на чем. Увы, я это выяснить не могу, но любопытство проснулось. Меня существо то ли не замечало, то ли проигнорировало. В крайнем случае прыгну в разлом, он пока более чем стабилен. Перемещаться здесь разведывательной группе будет тяжело, нужны защитные поля. Но если тут найдется разлом в Цианус, экспедиция будет завершена. Вел я себя осторожно, твари тут бывают весьма сильными, вплоть до четвертого класса. Вероятно, тот змея-дракон как раз такой. Я же тут могу использовать только оружие ближнего боя, что будет действовать, пока покрыто аурой, и во времени я ограничен. Без предупреждений по щитам снизу врезала полупрозрачная волна, изнутри сверкающая звездочками. Что это, угадывать не берусь, но щиты нагрузила сильно. Я резко поднялся, смотря вниз с неподдельным интересом. Камеры записывали происходящее. Там показалось сильное волкоподобное существо с пятью хвостами, сложенными сейчас на манер пальцев, держащих шарик. Собственно, шариком была сфера той самой магии. По хвостам гуляла энергия, заставляя их светиться. Хотя волн маны я не ощущал. Еще одна атака ушла в меня, но я уклонился и достал игольник. Двух выстрелов хватило убедиться, что иглы просто отскакивают от шкуры. Не от магического покрова, именно от шкуры. Какая-то форма укрепления. Пистолетом я его не пробью. Впрочем, заниматься охотой смысла не видел, а это существо, в отличие от дракона, известно. Нет смысла напрягаться, чтобы принести для исследований. Тем более, большинство местных магических материалов в осколка распадается. Я двинул дальше, наблюдая в стороне подобие магической аномалии, только странного типа. Мышки, бегающие по усеянной обломанными ветками поляне, постоянно исчезали и появлялись в других местах. Иногда падали с некоторой высоты. Одна застряла в этом цикле бесконечного падения и, судя по замедленному видео, уже сдохла. Пространственная аномалия как будто с искажениями координат. В нормальной вселенной такого не происходит. Бывают спонтанные порталы, но не такие зоны. Лес сменился речушкой с пологими берегами, поросшими травой. На берегу пойманной рыбешкой обедало чудище. Бурая шерсть с серебристым узором топорщилась шипами. На непропорционально огромной голове горели две пары белесых глаз, а гигантские челюсти с выпирающими вниз клыками легко перемалывали крупную тушку водного существа. Чудище повиливало хвостом с блестящим стреловидным жалом на кончике, неспешно ворочая обед мощными лапами с внушительными коготками. Думаю, веса в этой тушке где-то килограмм шестьсот, чисто на глаз. Оно подняло на меня голову, и я тут же усилил щиты. Анкил включать нельзя, его блоки вылетят за границы моей ауры. Существо просто вернулось к своему обеду. Вот и чудно, не воспринял ни как добычу, ни как угрозу. Тварь красивая. И я такой не знаю. И наверняка очень сильная. Во всяком случае от нее аура перла, а между торчащими из шерсти шипами аж бело-желтые молнии проскакивали. Взгляд засек еще одно движение. Трава вверх по течению колыхалась. В ней явно перемещалось множество существ. Мелькало что-то белое. Я же с интересом наблюдал за представлением. Могучий хищник вновь отвлекся и вскочил на лапы с такой силой, что под ними промялась земля. Волна желтоватых молний прокатилась по берегу. При этом трава не сгорала, а чернела и скукоживалась. На чудовище наступали белые меховые комочки. «Это что, вашу мать, за хомячки?» Белое море пушистиков в суицидальном порыве неслось на огромную тушу, сверкающую желтыми молниями. За ними кто-то еще более страшный гонится. Не похоже. И тут чудище стало драпать натурально скуля. Желтые молнии били назад уничтожали некоторых пушистиков с огромным трудом. Белый мех оказался великолепным изолятором от магии и лишь укорачивался. Это крепкий класс пятый по силе, причем магического типа. Странные молнии прокатывались одна за другой, но гасли в белом вале небольших тварюшек. Пушистая хтонь нагоняла ужасное чудовище. Запрыгнула на него и начала пожирать, как стая хищных рыб на кусок мяса, как дроны камикадзе на подбитый крейсер. По ушам ударил рев боли. Странно было понимать виды рева-монстра, но я буквально ощущал, как этому огромному могучему существу больно. Оно пыталось отбиваться магией зубами и лапами, но совершенно тщетно. Кровью забрызгивало все вокруг, пока пушистики открывали пасти примерно с треть себя размером и жрали, жрали, жрали. Монстр упал, перестал сопротивляться. Его полностью закрыл копошащийся белый пушистый клубок на который я смотрел в глубочайшем ахуе. Надо подарить такого Элизабет. Пришлю в коробке с сердечком. Впрочем, вряд ли оно выживет вне разрушителя магии. Как минимум перестанет быть опасно. Спустя считанные минуты от огромной туши остался начисто обглоданный скелет, клочки шерсти и хвост. Белые пушистики сожрали поверженных собратьев и принялись старательно вылизывать шерстку длинными языками. Все они раздулись раза в два и теперь неспешно переваливались по земле. Мой взгляд буквально встретился с черными бусинками глаз одного, поднявшего головку, аккуратный носик и сейчас кажущаяся маленькая пасть выглядели... Мило. Между прочим, в скелете еще что-то поблескивает. Подождать, пока они уйдут, дистанционных атак у них явно нет. Пока я думал, меня опередили. Что-то вроде птицы проплыло мимо и приземлилось на землю. Именно что-то вроде и проплыло, потому что на вполне птичьем теле не было крыльев. Лишь короткие когтистые лапки без перепонок, а летело оно мягко, иногда делая рывки, левитируя. Белосерая пташка с весьма длинным прямым клювом села около трупа и начала откапывать блестяшку. Я ждал, когда существо сожрут, но его игнорировали, не входит в пищевую цепочку, Например, ядовито, и пушистики знают это. По земле прибежало еще нечто вроде бесхвостой рогатой ящерки, оставляющей за собой красноватый магический след, и накинулась на пташку. Началась битва. Два существа катались клубком по земле и иногда подлетали в воздух. Ящерка кусала птицу. Та в долгу не оставалась и клевала светящимся синим клювом. Они даже пару пушистиков задели, но те лишь лениво отползли в сторону. А может ли, четко понимая, что я, долбанутый на всю голову, спустился с самого краю к отбившемуся пушистику, склонившись над ним, меня игнорировали, убить их вполне можно. Один не опасен. Вытянул руку и погладил его стальной перчаткой. Тот глянул на меня милой мордочкой, очаровательно зевнул и перекатился на спину, согнув длинные лапки. Я почесал раздутое брюшко пальцем. Знаю, что делать с этим видео. Прекрасно и четко. Пушистик высунул язык натурально, как собачка, и просто лежал кайфуя. Видимо, пока они сыты, не нападают, и местные тварюшки это знают. Но не хочу проверять, есть ли те, кому не хватило трапезы, и кто у подобных существ считается естественным врагом. Полетел подальше оттуда, наблюдая странное розоватое сияние в небе. Опять непонятная аномалия, в которой, тем не менее, сопровождающимися молниями рывками летали какие-то существа. Впрочем, разломов я не замечал, и лучше бы мне вернуться в нормальный мир. У меня меньше часа оставалось до того, как скафандр может начать получать повреждения, а мне это не нужно. Возвращаясь к известному мне, был атакован какими-то фиолетовыми сгустками непонятно чего, но предпочел не связываться. Однако впереди шла битва. Змея-дракон схлестнулся с огромной огненной птицей, и масштаб сражения поражал.